кишечно-полосные, коэлентерата. Лейкарт I отделил кишечно-полосных от иглокожих и обозначил этим именем группу лучистых животных, у которых кишечник не образует самостоятельной полости, а соответствует общей полости у других животных. Эта полость у них является и пищеварительной, и кровеносной, и дыхательной. Основным числом лучей здесь является четыре, шесть и кратное им. Наружные покровы у кишечно-полосных редко имеют твердое образование и лишь изредка, и то только отчасти, пропитываются известью. Кишечно-полосные разделяются на три подотдела – грибневиков или ктенофор – ктенофорае, стрекателей – кнедария и губок – спонгияе. Под отдел первый. грибневики или ктенофоры. Ктенофорая. Ктенофоры принадлежат к пелагическим животным, так как свободно плавают в открытом море. В большинстве случаев это небольшие, более или менее прозрачные животные, форма которых бывает самая разнообразная. Они являются то в виде прозрачных, как стекло, овалов, конусов, полушаров, то в виде лент до 1-1,5 метров длиной и плоских дисков. Ротовое отверстие у них всегда обращено вниз и ведет в полость, которая соответствует желудку, где и совершается пищеварение. Что касается частиц, оставшихся непереваренными, то они выносятся наружу через то же ротовое отверстие. Желудочная полость иногда разделяется перегородками на несколько отделов, но это разделение всегда бывает неполным. Таким путем образуются каналы, которые идут под кожей и сообщаются с верхней частью желудочной полости, которая называется воронкой. На поверхности тела над этими каналами имеются твердые продольные пластинки, которые называются «ребрами». Воронка открывается наружу особым отверстием, положение которого противоположно ротовому. В воронке скопляется питательная жидкость, соответствующая крови. Сюда же попадают и частички пищи, а отсюда вся эта смесь, имеющая вид кашицы и сильно разбавленная водой, воспринятой через ротовое отверстие, разносится по каналам. Что касается отверстия воронки, то оно предназначено главным образом для выделения наружу жидкости после ее обращения по системе каналов. На ребрах расположены рядами мерцательные реснички, которые в основании срастаются между собой и образуют таким образом плавательные пластинки. Из других органов грибневиков главнейшими являются щупальца, иногда очень длинные и разветвленные. Щупальца служат отчасти хватательными органами, а отчасти помогают животным в передвижении. Весьма интересными органами грибневиков являются так называемые хватательные клетки, имеющие вид небольших бородавок и снабженные спирально скрученной нитью. Эта нить – может по произволу выбрасываться или втягиваться и служит для ловли мелких организмов, которыми грибневики питаются. Все грибневики – гермафродиты. Развитие совершается с довольно сложным превращением. Впрочем, и в личиночной стадии животные эти способны размножаться. Дынники или берои. Берои – одни из самых красивых ктенофор. Форма их коническая, с закругленной верхушкой, длина около 20 сантиметров, цвет нежно-розовый, причем все тело сильно просвечивает. Из них форскалиева бероя, бероя торскали, водятся в Средиземном море. Берои ведут хищнический образ жизни и пожирают не только мелких ракообразных, но и себе подобных ктенофор, лишь немного уступающих им по величине. Цидиппы цидиппе имеют почти шаровидную или цилиндрическую форму и два длинных разветвленных щупальца. Из них перистая цидиппа, хорпифора, плюмоза, водится в Средиземном море. Из ленточных ктенофор наиболее известен венерин пояс, цетус венерис. Великолепное, совершенно прозрачное животное, плавающее в море с красивыми изгибами всего тела. При малейшем прикосновении Венерин пояс спирально закручивается. В аквариуме редко выживает более одного дня. Под отдел второй. Стрекатели. Книдария. Главнейшими отличительными признаками стрекателя являются стрекательные пузырьки, так называемые нематоцисты. Пузырьки эти всегда микроскопической величины, но способны выбрасывать по произволу длинные нити, в которых заключается ядовитая жидкость. С помощью этих нитей стрекатели могут жалить, подобно тому, как жалит крапива. Стрекатели разделяются на два класса полипомедуз, полипомедузае и коралловых полипов антрозоа.